Шаг в пустоту. Милана Нестерова уже два года счастливо жила с родителями в Сибирском. Переход, о котором столько судачили, прошел без единой помарки. Новые чипы работали превосходно. Графика приложений была потрясающей. Визус без промедления рисовал реальность поверх физического мира. Да и аватары сидели как влитые. Более живой Милана еще никогда себя не чувствовала. Она уже забыла, что совсем недавно искала своих родителей за стеной. Жила у дяди Сережи, кажется, он был родственником со стороны отца, и даже промышляла хакерством, чтобы отыскать маму с папой. Но все оказалось гораздо проще. Они пожертвовали собой, полностью погрузившись в сеть на 15 лет, чтобы стать первыми из тысяч, на ком протестируют возможность новых чипов. Теперь же, когда переход свершился, они вернулись к дочке. С тех пор Милана почти не вспоминала свое хакерское прозвище «Мира». Сейчас это казалось таким ребячеством, словно она вдруг повзрослела, позабыла детские забавы. Но одного она не могла стереть из памяти – Данилу. Он тоже искал родных, а дядя Сережа, кажется, помогал ему. После воссоединения с родителями, Милана сделала все, чтобы отыскать родственников Данилы, и у нее получилось. Но их сын оказался за стеной, а его аватар больше не появлялся в сети. Как такое возможно? Она не представляла, хоть и верила, что Данила найдет свой путь домой. Милана, беззаботно развалившись на пластиковом шезлонге, принявшем форму ее тела, глядела на настоящее буйство зелени, вспоминая старого друга. На крышу дома, куда она приходила минимум раз в неделю, скучая по живой природе, не было ни души. А значит, можно скинуть аватар, насладившись наготой в тени шелестевших листвой кустарников. Временами здесь поднимался настолько сильный ветер, что тонкие веточки цепляли за ее длинные волосы. И не мудрено. Живописный сад украшал крышу сорокаэтажного дома, где она и жила. В просветах листвы и переплетениях ветвей мелькали аэротакси. Одна за другой серебристые капсулы проносились в вышине. Мелане надоело их мельтешение, сбивавшее с мыслей, и новый чип тут же отреагировал. Визус превратил аэротакси в раноцветных мух, что весело и на разные голоса жужжали вдалеке. Девушка таяла в такой чуткой заботе. Как же она скучала по сети, по всему этому, за стеной. Страшно представить, что случилось бы, не найдя на своих маму и папу. Возможно, ей бы до конца жизни пришлось скитаться среди ненчипованных, зарабатывая на хлеб хакерством. Тут ей привиделся домик в лесу, добрая улыбка седогласого мужчины, увлеченно спорившего о чем-то с роботом, и явно взявшего верх. И на душе стало так тепло, как давно не бывало. А в следующий миг это чувство исчезло, растаяло как дым. Только Милана попыталась ухватить его, чтобы запомнить. Так часто бывает, когда хочешь вернуть нечто безвозвратно утраченное. Ее мысли вернулись к Даниле. И почему именно сегодня она никак не может выбросить из головы старого друга? И друг ли он ей, раз исчез так внезапно? Милана уже не помнила, как они расстались. но знала, что случилось что-то нехорошее. Всего два года прошло. Откуда такая забывчивость? Может быть, он и не был так важен. Но перестать думать о Даниле она не могла. Будто он искал ее, звал из небытия, протягивал к ней руку. Как бы она хотела его забыть. Он словно якорь тянул ее ко дну. Держал, не позволял легко идти по жизни. Якорь. Едва слышно произнесла Милана, погрузившись в раздумья. В памяти шевельнулось нечто тяжёлое, значимое. Новый порыв ветра налетел на крышу, составив невысокую стену зелени ходить ходуном. Она извивалась, как змея, клубилась и выворачивалась, обнажая тёмное нутро. Девушка ощутила, что на крыше есть кто-то ещё. Её взгляд застыл, устремившись в высоту, где по-прежнему суетились разноцветные мухи. Казалось, опустя на голову, и жизнь ее окончательно изменится, произойдет что-то непоправимое. Страх сковал ее волю. Послышались приглушенные размеренные шаги. Их было двое. Милана опустила взгляд, села и обмерла. Между извивающихся кустарников прямо к ней шел Данила. Его глаза, словно два тоннеля, разрастались в ее воображение, поглощая без остатка. И ей нравилось снова оказаться в его незыблемом мире. Ветер давно стих, но кусты продолжали бесноваться, будто налетел ураган. Исчезли остальные звуки, кроме мягкого постукивания его армейских ботинок о пластиковую крышу. А кто это с ним? Этого полноватого паренька она еще не встречала. Хотя когда-то Данила рассказывал, что у него есть лучший друг. В голове прояснилось. Она узнала, где еще видел этот потрепанный плащ, и чью прическу напомнил короткий ежик Данилы. Воспоминания хлынули потоком, сметая выстроенные сетью барьеры. И вот перед ней стоит Сэм. В своем видашем виде плаще он готовит ужин, защищает ее, берет на руки совсем еще ребенка, чтобы отнести в постель, потому что она задремала на лавке перед домом. А следом появился дядя Сережа. выговаривающие ей за проваленный тест, хохочущие после ее очередной выходки, сосредоточенно что-то обдумывающее. Мелькали годы жизни за стеной, их вылазки в сеть. Сабуров, чтобы мне ладно было, и Данила. Данила, Данила! Цунами закончилось. А Данила едва ли успел сделать пару шагов, так малоеносно это случилось. Неужели он видел все это вместе с ней? Тогда откуда такая понимающая улыбка? Нет, он просто скучал. Безумно скучал. Она тоже. Так почему же на душе сделалась скверно? Отчего в ее сердце столько отчаяния? Огромная сеть съежилась до одной только крыши. Среди буйствующей зелени замерли трое. Мира, сама не понимая как, оказалась на ногах. В шаге от нее остановился Данила. а Ромке те двое думать забыли. Но тот продолжал настороженно озираться. Милана понимала, что стоит шагнуть навстречу, и все вернется. Боль, надежда, тревоги, цель, которой Мире так не хватало. Это снова станет ее жизнью, ее реальностью. Ей было стыдно. Теперь она понимала, почему так легко согласилась забыть прошлое и удивлялась, как Даниле удалось отыскать ее в сети. «Ты пришел». Слова вырвались помимо ее воли. «Как же я долго тебя искал», — отозвался Данила. «И что теперь?» Милана страшилась ответа. «А теперь будем жить, если не струсишь». Он смотрел на нее так тепло, с такой бесконечной верностью, что Милане не хватало духу сказать ему правду. Она не хочет покидать сеть. Во взгляде Данила плясали искорки озорства, будто он понимал, что происходит у нее на душе, и подружески дразнил за это. Она бы поступила точно так же. Как же она сейчас хотела припомнить этому выскочке ледяной душ в доме у Сэма. Вот бы посмеялась над его физиономией и еще посмеется. «Что скажешь, подруга? Будем жить?» Мамир лишь загадочно улыбнулась в ответ. ощутив, как неведомая сила уносит ее прочь из этой вселенной.